Глава 21 2010 год. Первой его мыслью было бросить только что найденную коробку под ноги в черную яму, где лежала полузгнившая майка с сердечком. Виктор погасил фонарик, и, глядя, как направленный сверху луч заметался по испещренными трещинами стенкам, злорадно усмехнулся. Колотец был слишком глубок для их китайских фонарей. — Все равно откопают и найдут, — подумал он. Наверняка кого-нибудь спустят и перероют 10 раз в поисках запретного, криминального или ценного. Ведь, понятное дело, нормальный человек по доброй воле на такую глубину и в такое время не полезет. Виктор погасил фонарик, подумал секунду, потом расстегнул сумку и, предварительно обернув тряпкой, положил вонючую находку внутрь. А будь вот что будет, так хотя бы есть шанс сохранить вещи». Он вспомнил, что должен записать послание для Вити, попытался сделать так, чтобы магнитофон остался у парня. Как убедить его и маму? Он понятия не имел. Однако прекрасно понимал, что если под ногами кучи земли, перемешанной с кошачьими костями, шерстью, листьями, ветками и мусором, криминалисты обнаружат человеческие останки, труп повесят на него». И неважно будет, сколько пролежало там тело, пять или 25 лет. Его прошиб озноб. Только сейчас он почувствовал, как сыро, холодно и жутко здесь, на дне колодца Моцарта. — Эй, ты где там? — раздался сверху грубый голос. — Поднимайся, не заставляй нас тут мерзнуть. К полицейскому подошел второй человек, направил фонарь в колодец и сказал. — Вот черт, ничего не видно. Где он там? — Я таких глубоких колодцев в жизни не видел, — ответил ему первый. — Ага, как жопа какая-то. Послышался смех. — Ну что, ты там лезешь? Виктор почувствовал, как натянулась и дрогнула веревка. Им ничего не стоит отвязать ее и смеха ради накрыть колодец крышкой. Никто его не хватится, по крайней мере, неделю. А сам колодец в ходе строительных работ могут просто засыпать, чтобы не возиться с ним. «Я иду!» — крикнул Виктор с нажимом, и колодец вынес его голос наверх. «О! Слышал? Он лезет!» Потянувшись, Виктор поправил сумку, охватился за трос и, напрягшись, полез вверх, что есть силы, хватая скользкую веревку. Когда он, наконец, добрался до нижней ступеньки, кажется, прошла вечность. Ладони и пальцы покрылись мозолями, каждая клеточка тела отдавалась болью. Барахтаясь в полной темноте, лишь изредка озаряемых вспышками фонариков, он был похож на застрявшего между небом и землей прошлым и будущим призрачного фантома. И когда руки, наконец, коснулись сбитого, неровного края железобетонного кольца, а свежий воздух наполнил легкие, он понял, что смог. Снова смог. Кое-как перевалившись через край, он тут же получил увесистый удар дубинкой по бедрам «Стоять! Руки за спину, ноги расставил. Шире! Шире! Даун!» Получив еще пару ударов, он принял требуемое положение. «Чего в сумке?» «Ничего, инструмент!» — сказал Виктор. «Брось к ногам!» Он выполнил приказ. «Сивак! Глянь, что там у него!» Взвизнул замок молнии. Краем глаза Виктор увидел, как один из полицейских наклонился над сумкой и, подсвечивая фонариком, перебирает рукой содержимое. «Фонарь, топорик, что тут еще? Бомж-пакет, тряпка, коробка еще какая-то. Ничего нет». «Что за коробка?» «Сейчас». Полицейский достал коробку, поднес ее к лицу, осветил фонарем и через мгновение швырнул ее на в «Фу, черт!» «Что? Что а там?» – беспокойно спросил полицейский, который держал Виктора за предплечье. «Говно! Че, шутишь? Какое говно?» — Откуда я знаю? Спроси у него, зачем он говно собирает, или сам посмотри. — Ты зачем на охраняемую территорию залез? — задал вопрос, видимо, старший в наряде. — Что ты в этом колодце забыл? Виктор судорожно пытался сообразить, что можно ответить, но в голову ничего толкового не приходило, да и полиция, в которой он стоял, не способствовала работе серых клеточек. — Ключи упали. Полез доставать, — сказал он, и новый удар дубинкой по спине сообщил. Что... Ему что, ответ полицейским не очень понравился. — Понятно. Маша-растеряша, значит. Ладно, в участке разберемся. Грузи его, Сивак. Полицейский по фамилии Сивак взял Виктора под локоть и слегка подтолкнул. — Иди, только без глупостей. Они обогнули колодец и вышли на узкую раскисшую тропку. — Давай вперед, — скомандовал полицейский. Туман, кажется, стал еще гуще, и, скорее всего, если бы он еркнул в кусты, они вряд ли бы сумели его достать. Он знал здесь каждую кочку. Впереди, точно воздетый к небесам перст судьбы, подсвечиваемая маленьким красным граньком, высилась труба котельной. И если попробовать сбежать, он останется без находки, на поиск которой потрачено столько сил не только сейчас, в настоящем, но и в прошлом. Он не мог этого допустить». Выхватив же сумку, не представлялось возможным. Она была у полицейского, который матерился где-то позади, вытаскивая ноги из чавкающей грязи. «Скорее всего, они даже не полезут в этот колодец», — подумал он, прихрамывая. Бедро болело и, кажется, начало снова кровоточить. У ворот прямо возле одного из покосившихся вагончиков стоял плюгавенький мужичок в телогрейке и кирзовых сапогах, прикрытых захцовшей грязью. Он уже прилично принял на грудь и покачивался в так скрипящем позади него воротам. Серая с подпаленной собака невероятных размеров у короткой лестницы в вагончик начала было скалиться, но когда увидела Виктора, тут же прижала уши и поспешила убраться во свояси. «Он, он — Вон, вон! — заплетающимся языком начал мужик. — Я сразу заметил, он полез вон там! Он показал рукой куда-то в туманную даль. — Еще видно было. А потом пса моего по башке огрел. — Эй, Чирик, ты где? Эй — Эй! Он обернулся и, не обнаружив собаку, пожал плечами. Только что здесь был. — И все? — спросил полицейский, который держал сумку. — Ну, виновата, — сказал сторож. — Я, это, думал он срезать, что хочет с техники, или соляры слить. Полицейский брезгливо поморщился Ладно. — Открывай ворота! Сивак, грузи его, в отделе разберутся! Сторож бросился выполнять приказания. Подталкиваем полицейским, Виктор залез в узкую клетку воронка. Дверь за ним захлопнулась и, уазик два раза чихнув, выкатился за пределы стройплощадки. В окошке мелькнула труба котельной. Машина подпрыгнула на ухабе, и он со всей силы ударился головой о железную переборку. В глазах на миг потемнело. Виктор ухнул. В салоне раздался веселый смех. «Может, покатаем его немного, все равно спешить некуда?» «А чего? Давай!» Секунду спустя динамик выплюнул жесткий бас, захрипел и забулькал от превышения мощности. Мотор взревел. Машина понеслась по бездорожью, подпрыгивая, взлетая на пригорках и проваливаясь в глубокие ямы, казавшиеся бездонными». Виктор пытался найти, за что можно ухватиться, и у него даже получилось, но спустя пару минут началось такое бездорожье, что все попытки удержать равновесие могли привести к вывиху или даже перелому рук и ног. Он закрыл голову руками и сел на пол, ощущая себя не то космонавтом на борту спускаемого аппарата, не то пассажиром маршрутки Люберца-Жулебина. Наконец, когда он потерял счет времени, а тело превратилось в сплошной болевой комок, Машина выехала на ровный участок, ревущая музыка стихла, умолкли и взрывы хохота. Виктор с трудом открыл глаза, голова кружилась, он не сразу смог сфокусироваться, когда же взгляд скользнул по клетке, он обнаружил, что буквально вся одежда и вообще все вокруг залиты темной запекшейся кровью. Он поморщился, тупая боль в ноге отдавала в висках, Кровь перестала идти, джинсы вместе порезы были черными. Машина затормозила, полицейские вышли, а через пару минут открылась и задняя дверь. Срань какая! Пораженный увиденным только и смог произнести сивак. Вряд ли он испугался вида самой крови. Скорее его обескуражил факт неожиданности. Ведь в воронок он сажал нормального и даже трезвого человека, а на выходе получился окровавленный полутруп. Виктор бессильно усмехнулся. Он уже понял, куда его привезли. Это был опорный пункт, где ему надлежало отмечаться. Э -э", — сказал Сибарк, не зная, что предпринять. — Что там у тебя? — раздался голос старого полицейского. — Клиент не пристегнул ремень? — Ага, — тихо сказал Сибарк. Перед дверью показалось лицо. Улыбка полицейского медленно сползла. Он стал сначала белым, потом пунцовым, потом и вовсе каким-то синим. — Вот же черт! — Ага! — согласился Сивак. Чувствуя тошноту, Виктор опустил ногу на землю. — Может, скорую вызвать, пока он не окочерился, — предложил Сивак так, словно речь шла о каком-то неодушевленном предмете. — Помоги ему дойти, а там пусть майор решает, кого и куда вызвать. Побыстрее только убери его из машины, еще не хватало, чтобы он прямо тут... Сивак протянул руку, и Виктор спустился, скривившись от боли. Они направились к двери опорного пункта. — Твою же ты мать! — раздалось им след. — Кто же это убирать будет? — Сядь тут пока, — сказал Сивак, показав на деревянную скамью под огромным плакатом «Вихрь антитеррор». Он помог Виктору присесть, а сам направился к единственному кабинету с открытой дверью. — Товарищ майор, тут это... «Проникновение на стройку. Сторож вызвал. Задержали одного. В колодце сидел». «Вот», — неопределенно сказал Сивак и потоптался в дверях. «Ну и?» — ответил знакомый голос. что от меня хочешь? Пиши рапорт». Он просто немного поранился, и послышалось глухое ворчание. «Ты на время смотрел. Какого лешего вы его сюда приперли? Вам тут что, медом намазано?» «Везите в отдел и оформляйте!» Полицейский говорил нарочито громко, так что звенело в ушах. «Но... что оно? Как же вы меня? Как там тебя?» Севак, Что оно, севак? Не выдержав, мужчина вскочил из-за стола, отодвинул стоящего в дверях патрульного и сделал пару шагов по направлению к скамье, на которой сидел Виктор. По мере приближения шаги его замедлялись, будто навстречу дул сильный ветер, Не доходя пары метров, полицейский остановился. «Крылов? Ты что тут делаешь?» Потом он рассмотрел порванные и пропитанное кровью джинсы задержанного и медленно повернулся к Сиваку, стоящему у него за спиной. «Это как понимать?» Сивака, без того довольно щуплый, сжался в точку. «Когда мы его сажали, он был нормальный. Целый!» «Целый?» — язвительно переспросил участковый. — У него с собой было что? Полицейский спохватился, похлопал себя по карманам, будто бы искомое могло быть там. — Да, сейчас! Он опомнился, метнулся мимо майора и через минуту поставил к его ногам сумку. — Вот, сидел в колодце там, глубина метров пятнадцать, не меньше. — Ясно. — А теперь проваливай. — Что? — Я сказал, проваливай, — процедил майор. Сивак, не веря свалившемуся счастью, попятился боком и через минуту исчез, хлопнула входная дверь, и наступила тишина. Виктор слышал, как в кабинете майора, словно большая назойливая муха, жужжит вентилятор. Он не поднимал взгляда и видел перед собой только две пыльные туфли и серые, порядком измятые штаны. Судя по всему, в упорнике больше никого не было. Виктор почувствовал странное напряжение. Майор, дождавшись, пока за дверью стихнет шум двигателя, перемянулся с ноги на ногу и сказал. — Нам ведь есть о чем поговорить, не так ли, Крылов? — Витя Крылов. Виктор вздрогнул и посмотрел в лицо майора. Перед ним стоял тот самый Илья Шаров, бегун номер один. Можно было сказать, что он почти не изменился, И тот парень из раздевалки преодолел все эти годы в целости и сохранности, причем почти не спился как предрекали гадалки. Впрочем устойчивая конечная амбра майора все же говорила, что предсказание имеет место быть. но <связывая> все-таки это был другой шаров. циничный, жестокий, страшный, страшный не в том смысле, что он был похож на какого-нибудь джека потрошителя отнюдь нет. В колонии Виктор встречался с людьми и похуже. Шарок был страшен тем, что в его глазах читалось сладость и предвкушение долгожданной мести. Месть за все, что с ним произошло в течение жизни. За все проигрыши, поражения, неудачи, разводы и проколы. За издевательство начальства и низкую зарплату. Хамство, жестокость, подлость. За отсутствие настоящих друзей и любви. — Черт! — тихо сказал Виктор. — Я ждал тебя, — произнес Шаров. — Все эти годы ждал тебя, Крылов. После того дня, когда в раздевалке стадиона «Динамо» появился ты, я сотни, тысячи, миллионы раз прокручивал в голове каждую минуту роковой субботы. Откровенно говоря, я не сразу понял, что вообще случилось. Не сумел сопоставить факты. Я не слушал тебя тогда. Да и как я... чемпион, которому пророчили мировые рекорды, слушать какого-то пацана в панамке. Но попытался вставить Виктор, однако майор процедил сжав зубы. — Лучше молчи, иначе живым отсюда не выйдешь. Я порежу тебя на мелкие кусочки прямо тут. Не терять нечего. И Виктор откинулся на холодную стену и уставился на доску с черно-белыми фотороботами разыскиваемых преступников. На первом фото, представляющем собой какую-то кляксу, в которой с трудом просматривались черты лица, был изображен. Он напряг зрение. В мерцающей полутьме буквы расплывались, однако он смог прочитать первую строку. По кличке Моцарт, подозреваемый в совершении преступлений по части 2 статьи 105 УК РФ. Шаров проследил за его взглядом и покачал головой. Я гоняюсь за ним с тех пор, как пришел сюда, но все это полная ерунда по сравнению с тем, во что ты превратил мою жизнь. И, честно говоря, я не раз был на грани, думал, что схожу с ума. Два раза я срывался, и меня едва не увольняли. Спасло лишь то, что я был на хорошем счету, и менять меня было некем. Майор весь взмок, по его высокому лбу стекали крупные капли пота. Виктор подобрался и смотрел на свою сумку, лежащую у ног. Слушая этот сбивчивый и очень странный рассказ, он вдруг осознал, что некоторые ранее скрытые, изъятые из памяти пятна прошлого, вдруг начали, если не открываться полностью, то хотя бы проявляться незримыми контурами, и от этого чувства ему стало страшно и любопытно одновременно. «Странные обстоятельства, странное место». Не менее странный разговор перед доской с фотографиями маньяков и убийц. Ты, скорее всего, не поверишь, но я нашел тебя случайно через три или четыре года. На день ВДВ комсомолка вспоминала бойцов, отдавших жизнь, исполняя интернациональный долг. Я покупал советский спорт в киоске, хотя он мне уже был не нужен. И увидел фото мужчины в форме и с автоматом. А рядом лицо парнишки. И мне это лицо показалось знакомым. В подписи к фотографии была фамилия, дальше все было делом техники, хотя тоже не так просто. Чтобы иметь возможность следить за тобой, я устроился в милицию, и в конце концов мне даже удалось перевестись в район, где ты живешь. Он обвел глазами длинный коридор опорного пункта. Дверь в его дальнем конце была открыта, и оттуда по-прежнему доносилось мерное жужжание вентилятора. Я наблюдал за тобой по мере сил, и ты удивлял все больше. Твоя загадка не давала мне покоя. Когда же я решился что-то предпринять, ты внезапно исчез. Потом тебя осудили, и на какое-то время все прекратилось. Затихло. Я имею в виду все те странности, связанные с тобой. И в конце концов я решил, что мне все померещилось. Я разуверился во всем, что происходило. Да и сейчас уже не верю. Майор посмотрел себе под ноги, кивнул, поднял сумку и замер. «Даже когда ты пришел, чтобы встать на учет, мне уже было насрать на тебя. Кто ты вообще такой? Бог!» Он рассмеялся и, что есть силы, ударил кулаком по стене. С потолка посыпалась побелка, а доска фотороботов покосилась. «Но...» — Шаров сделал паузу. «Раз уж ты снова здесь, раз уж мы с тобой тут одни...» — Нужно расставить все точки над «и», как ты считаешь. Виктор едва заметно кивнул. — Что внутри? — спросил Шаров, вытянув вперед руку с покачивающейся на ней сумкой. — Советую говорить правду. Виктор прикрыл глаза и устало ответил. — Инструмент, топор, фонарик. — Что еще? Шаров подошел к Виктору, схватил его за волосы и тнул лицом в сумку. — Что еще? Какого черта ты лазил в этот колодец? — Если я не отвечу, он меня убьет, — подумал Виктор. — Убьет прямо здесь. Потом припишут сопротивление, и дело с концом. Виктор подался вперед, перехватил кисть Шарова и заломил указательный палец. Раздался хруст, и участковый выдрав клок из головы Виктора отшатнулся к стене. — Ах ты, скотина! — ряхнул майор Охн под боли. — Там драгоценности, — тихо сказал Виктор, зажмурившись. — Еще раз дотронешься до меня? Убью. Понял? Шаров побелел от гнева и сделал шаг назад. Кисть правой руки автоматически опустилась на кобуру, но секунду спустя он передумал и, скрестив руки на груди, замер стенда. — Драгоценности, говоришь? — Что-то такое я и предполагал. Много — Много? Виктор опустил голову. — Много. Шаров поднял сумку, встряхнул ее и жестом указал на косой прямоугольник света, падающий из его кабинета. — Ну, пойдем, Крылов, кажется, не зря так долго я прождал.